Но как он зашёл сюда? Действительно странно. Действительно странно, Ваше председательство. На роман похоже. Как в глухую полночь в столичном городе человек под кроватью. Смешно, странно. Ринальд, Ринальдини некоторым образом. Но это ничего, ничего ваш председательство. Я вам всё расскажу, я вам, Ваше председательство. Я, я, я, я новую баллонку достал Удивительная болонка же шерсти длинные Ножки коротенькие Двух шагов пройти не умеет Побежит, запутается в собственной шерсти И упадет Сахаром только одним кормить Я, вам, я принесу ваш, Я вам я, я, я непременно Ее принесу Сама новая сделается истерика какой Какой смешной. Пасха-то такой. Ваши бесконечные, я теперь совершенно счастлив. Я бы предложил вам мою руку, но я не смею, Ваши бесконечные. Я чувствую, что я заблуждался, но теперь открываю глаза. Я верю, моя жена чиста и невинна. Я напрасно подозревал ее. Жена... <свят> Его жена! Он, он женат? Не, не, неужели? Вот бы никак не подумал. <свят> Ваше с... жена, и она всему виновата? То есть это, это, это, это я виноват? Я подозревал ее. Я знал, что здесь устроены свидания. Здесь... И наверху я перехватил записку, ошибся этажом и пролежал под кроватью. Закокотал, наконец, Иван Андрей. О, как я счастлив!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 Знаешь, дужечка, это кто? Знаешь? кто? Кто? Это та хорошенькая, что глазки делает с Рантиком, Это она, я бьюсь сам заклад, что это его же жена его. Я уверен, что не так Я совершенно уверен Ой, Ну, боже мой Да вы же теряете время Бегите, ступайте наверх Может быть Вы их застанете да, Ваше представительство, я полечу Но я никого не застану Ваше представительство, это не она Я уверен заранее Она теперь дома А это я Я только ревнив И более вашего. Как вы думаете, неужели я их застану? Там, ваша миссиониста. Ступайте, ступайте. А когда пойдете назад, так придите рассказать. Или нет? Лучше завтра утром. Да приведите ее. Я хочу познакомиться. Прощайте, ваша миссиониста, прощайте. Непременно приведу. Очень рад познакомиться Я счастлив и рад, что все так неожиданно кончилось И развязалось к лучшему И баллонку, не забудьте же Баллонку прежде всего принесите Принесу, ваше сердце, я непременно принесу Подхватил Иван Андреевич, снова вбежав в комнату Потому что уже было раскланялся и выше Непременно принесу. такой хорошенькая. Точно ее кондитер из конфетов сделал. И, и такая пойдет в собственной шерсти запутается. И упадет. Такая правая. Я еще жене говорю, что душечка, она все падает. Да, миленькая такая, и говорит. И сахару, ваше мишельце. Ей-богу, и сахару сделанную.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 Третий раз вернулся. Вы, я вот Ваське кота все нет еще. Не встречались ли вы с ним, когда под кроватью сидели? Нет, не встречался, ваше председательство. Впрочем, очень рад познакомиться и почту за большую честь. Понимаете, сударь, у него теперь насморк. И он все чихает, все чихает. Его надо высечь. Да, ваше превосходительство, конечно Исправительные наказания Необходимы С домашними животными Что? Я говорю, что исправительные наказания ваш превосходительство Необходимы для вытворения покорности В домашних животных а -а -а, Ну, с Богом, с Богом Я только об и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 Стыдно Ну какой вы муж Скоро пальцами указывать будут Душечка Ой! Ой, что это? Ой, боже мой Боже, что это? Что это? Мертвая Мертвая собачонка Откуда? Что это вы? Ш, ш, где вы были?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 «И гонение судьбы». «Но согласитесь сами, что ревность, страсть непростительны. Мало того, даже несчастье».